Вместе с ним находился на бриге камергер двора его высочества Карла X, некто господин Добриньон, добрый старик, когда-то сделавший глупость, женившись на ветренице и кокетке. Все его состояние было во французских колониях. Для поправки обстоятельств домашних он ездил за море, продал имение и, так же, как и Шарль, возвращался в Париж. У Добринёна была дочь, дурная собою и беспреданная. Девица Добринён была сухая, тонкая, длинная, с неправильным ртом и с длинным носом, покрасневшим после обеда, феномен из человеческой природы отвратительный на бледном лице этой девушки. Но маркиза Добринён, её мать, сумела хорошо воспитать её. Она хорошо одевалась, кокетничала, Умела, кстати, выставить хорошенькую ножку, когда нос начинал краснеть, а чтобы нос не покраснел, мать морила дочь свою голодом. Госпожа Добринён, находившаяся тоже на бриге вместе с мужем своим, познакомилась с Шарлем и начала осаждать его. Шарль не уклонялся немало. Оба они имели свои выгоды в общем союзе. Явившись в Бордо, а потом и в Париже, Шарль и Добриньоны поселились в одном отеле, отеле Добриньонов, который был выкуплен Шарлем из заклада. Согласились и предложили условия. Маркиза потребовала 80 тысяч ливров доходу, за что обещала выхлопотать у доброго короля Карла X титул маркиза Добриньон своему будущему зятю, потому что Шарль должен был в заключении жениться на безобразной девице Добренён. Прекрасно иметь 100.000 доходу, иметь имя, титул, фамилию, являться при дворе и быть камергером, а там посланником и чем угодно. Карл 10-й любит маркиза, они товарищи с детства. Эти слова пали как семя на добрую землю. И вот Шарль мечтал уже о Сен-Жерменском предместье, куда всякий теснился в то время, и где он должен был явиться добрённым, как некогда с шабо явились роганами. Ослеплённый успехом реставрации, которую он оставил неверную и шаткую, воспламенённой чистолюбивой эгоисткой маркизою Он решился употребить все усилия, чтобы достигнуть высших степеней при дворе и насытить своё честолюбие. Он виделся с Анеттой. Как женщина, знающая свет, она советовала Шарлю не оставлять принятого намерения и обещала своё содействие. Анета была в восторге, Шарль похорошел, сделался привлекательнее прежнего. и женится на уроде. Что же было лучше для Анетты? Дегроссен, узнав о приезде Шарля, о его богатстве и о его будущей женитьбе, явился к нему, чтобы поговорить о двухстах тысячах франках, за которые можно было скупить все векселя покойного отца его. Он застал Шарля... совещание с ювелиром, которому было заказано работы на 100.000 франков для свадебной корзинки девицы Добринён. Шарль не узнал де Грассена и принял его довольно невежливо, с дерзкою самоуверенностью человека, добившегося в люди и вдобавок счастливого дуэлиста. Де Грассен являлся уже в третий раз. В первые два раза ему отказывали. Шарль хладнокровно его выслушал и ещё хладнокровней отвечал. Дела и долги моего отца не мои. Весьма благодарен вам за всё ваши старания о них, сударь, но позвольте вам объяснить. Я же ли я и добыл кровавым потом несколько сот тысяч франков, так вовсе не для того, чтобы кормить ими собак кредиторов моего батюшки. Ну, а если вашего батюшку объявят завтра банкротом? Во-первых, милостивый государь, завтра, может быть, я буду маркизом Добринён, следовательно, банкротство батюшки господина Негацанта Гранде до меня не касается. А во-вторых, позвольте вам сказать, сударь, что, впрочем, вы очень хорошо сами знаете, что у кого есть 100.000 франков в доходу, у того отец никогда не был банкротом. И Шарль, впрочем, весьма учтиво указал господину де гроссену двери.